Однако два слова об идеологии я всё-таки скажу. Да, в нормальном урбанизированном государстве никакая общая идеология невозможна, но зато возможно практически всеобщее понимание важности того, символ чего был выложен цветами на могиле Айн Рэнд. Только деньги сшивают современных людей в общество. И только основываясь на общем стремлении к обладанию ими, можно предпринимать попытку построить псевдоидеологическую систему координат. Например, такую: для максимальной экономической успешности страны требуется максимальное раскрытие способностей и предприимчивости каждого человека. Максимальное освобождение творческой энергии и работоспособностей каждого индивидуума Заставить человека раскрыться полностью и иными словами заставить его суетиться в экономическом пространстве можно только включив все возможные стимулы. А их только два: кнут и пряник. Кнут это голод, нищета, страх перед тем, что твой сосед Смит будет жить лучше тебя и твои дети не получат хорошего образования. Пряник это доллар на который можно купить образование, автомобиль, путешествие на экзотические острова. Это твоё внутреннее достоинство, твоя свобода и уважение общества. Таким образом, доллар прекрасно совмещает в себе моральные и материальные стимулы, кнут и пряник одновременно. Интегральная ценность. Из вышесказанного прямо следует, что наиболее успешным и богатым будет общество, заложившее в свою основу идею свободы. Почему бы такой страной не стать России? Представьте себе развитое, то есть потребительское общество, проникнутое тем не менее великой идеей, идеей свободы. Само ощущение, самосознание гражданина такого общества выглядит примерно так. Я живу в самой свободной стране мира. Это проявляется практически во всём и потому признаётся практически всеми. Законы моей страны минимально ограничивают мою личную свободу. У нас на автострадах даже скорость не лимитирована. В Германии правда тоже не лимитирована, зато в Германии правительство настолько не доверяет своим гражданам, что почему-то запрещает им курить марихуану как с маленькими обращаются ей богу. Правда, в Нидерландах курить траву разрешают, но там зато правительство настолько не доверяет своему народу, что запрещает ношение оружия, как будто они такие дураки, что не могут себя контролировать. Смешно. А моя страна взяла всё самое лучшее из опыта других стран и именно потому является самой свободной. Моя страна не ограничивает своего гражданина по мелочам, потому что считает его взрослым и ответственным человеком, превыше всего ценящим личную свободу. Свободу ценили более всего ещё в республиканском Риме и потеряли потом, погрузившись в тьму средневековья. Лишь много позже, со времён угля и пара, Со времён зарождения капитализма люди постепенно снова начали обретать свободу. И вот обрели её во всей возможной полноте в моей стране. Я свободный гражданин, пожалуй, самый свободный. В своей стране я могу не верить в бога, а могу удариться в любую религию. Моя жизнь принадлежит только мне, как и мои деньги. И этими ценностями я могу распоряжаться сам, по своему собственному желанию, никого ни о чём не спрашивая. Захочу под хвост свою жизнь пущу, собьюсь, старчусь или просто повешусь. Это личный выбор каждого. Кто-то спускает свои ценности в унитаз, кто-то складывает в общую копилку семьи, церкви или государства, а кто-то тратит исключительно на себя. «Я свободный человек. Мною никто не может распоряжаться. Меня никто не может заставить делать то, что я делать не хочу. Например, превратить в раба или временного раба. Трудно поверить, но в некоторых странах институт временного рабства еще не отменен. Там до сих пор своих граждан забревают в армию против их воли. Дикость какая, и это в двадцать первом веке». Мне повезло со страной, и я ей за это благодарен. Точнее, благодарен себе, потому что моя страна это я и такие, как я, свободные от рождения люди. Когда-нибудь такими же свободными будут и другие народы мира. Мы им в этом даже поможем. Вот, пожалуй, и всё.